превратил в чистый дух и позволил целиком отдать себя мысли, устремиться в высший полет. Как вы можете убедиться, глаза — единственная часть этого организма, которая пока еще способна хоть к какому-то движению. Но связь между его разумом и окружающим миром не может осуществляться по физическим каналам. Глаза старика устало моргнули подтверждение сказанного. Эстебан подумал о Дюма, о графе Монте-Кристо, о старом Нортье де Вильфоре. Те же два острых глаза и немощное тело. И еще Эстебан не приминул отметить, что его собственный неисправимый грех — это литература, когда вся жизнь — Всего лишь территория с размытыми очертаниями, которая остается за границей сюжета тех или иных книг. Слившийся со своим креслом Себастьяна Адиманта в примотном свете, что сочился из патио, обретал величественность изваяния. Спокойный и словно окаменевший, он мог бы посоперничать с бессмертными колоссами Абу -Симбелла. Примечание. Абусимбел. Местность на западном берегу Нила. Два скальных древнеегипетских храма первой половины XIII века до новой эры. На фасаде главного храма три сидящих колосса Рамзеса II. Конец примечания. Голубые глаза о чем-то размышляли, и сеньора Остман Немедленно сообщила, «Сеньору Адиманти известна цель вашего визита. Обычно он журналистов не принимает, потому что их, как правило, занимает какая-либо весьма узкая тема. Но вы заинтересовали его, потому что пришли с вопросами о заговорщиках. Итак, что именно вы желаете узнать? «Я вроде бы уже объяснил», — ответил Эстебан, понимая, что каждое произнесенное слово медленно затягивает его в центр паутины. Я прочел о заговорщиках в одной энциклопедии. Помнится, они основали город и поставили там статуи ангелов. Колесо инвалидной коляски при движении пронзительно скрипело. Звук напоминал писк раздавленной лягушки. Синерита Остман подтолкнула коляску с безжизненным телом Себастьяна Адеманты в сторону Эстебана, прямо к его ногам. Глаза старика еще более живые и энергичные, чем прежде, теперь метнулись к длинному ряду книг справа. Подчинившись этому знаку, Эстебан рассеянно посмотрел на корешки. Но женщина тотчас подвела его к нужной полке и указала нужную книгу. Эстебан вытащил очень большой, благородно темный том. Названия на приплете не было, только мутные разводы, завитушки и потертости, оставленные сыростью и временем. На отлично сохранившейся первой странице Эстебан обнаружил расположенные треугольником зачин — «Мистериум топографикум» Ашиль Фельтренелли. «Перед вами Мистерион Топографикум», — сказала женщина. «Хотя, может быть, это сказал старик. Уникальное сочинение, редчайшая книга, которую с одинаковым рвением искали как фанатичные сатанисты, так и охотники за редкостями. Экземпляр подлинный, в образцовой сохранности, издание 1755 года, самое первое». — Откуда вам известно, что она первая? — возразил Эстебан, осторожно перелистывая страницы. — Здесь не указаны ни дата, ни место издания. — А вы совершенно правы, сеньор Лобастида. Глаза Адиманты холодно улыбались. Сразу видно, что вы не такой, как большинство журналистов, и сразу видно, что вы прибыли издалека. У вас иной подход к делу более заинтересованный и, если позволите, даже азартный.